Помню, то лето выдалось холодным, сухим и ветреным. Серое лето, небо в тучах, все время в тучах. Ветер их разрывает, как потрёпанный плащи бродяг, и деревья шумят. Если едешь лесом, слышишь этот мерный холодный шелест. Мне это неприятно. Марианна когда-то сказала, что мужики считают холодное лето дурной приметой. Не то, что к неурожаю, не то, что к голоду, а просто может быть любое неожиданное зло. Все это глупости, конечно, но почему-то... Когда погода мрачна осенью или весной, душе от этого ни жарко, ни холодно, а вот летнее холодное утро, пасмур, песок в следах ночного дождя, как в успинах. Может, это и наводит плебеев на мысли о грядущих бедах. Если среди мужиков есть существа с тонкой нервной ориентацией вроде Питера, то почему бы и нет? Я в то лету торопился закончить деля с канцелярией призраков. Идея уже начала приносить свои первые плоды.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 Но, признаться, в лесу не по делу, по особым соображениям, выставляли стражу, валялись в ворохе еловых лап, прикрытых плащами. Как, вероятно, те самые перелетные птицы, старые приятели Питера. В такие ночи я не вызывал духов под открытым небом, их трудно контролировать. Но да это не важно. Лес, настороженный и темный, окружал наш костер. Зеленая бродячая звезда стояла в черных небесах. Огонь костра развивался и тек в этом черном прозрачном холоде на душе устанавливался непривычный покой. Восхитительно. Только вышло так, что именно в лесу я получил известие. То самое паршивое известие, которого подспутно дожидался все это время, не в силах представить себе долгую спокойную жизнь. Сам себе накаркал. Возможно. После серьезного сеанса спиритизма в замке гостеприимного северного барончика и долгой утомительной дневной дороги, я специально остановился в лесу, надеясь отдохнуть и поразвлекаться в спокойной обстановке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 нарушает мое несчастное уединение. Поэтому встретил пришельца холодно. А вампиру, между тем, и без моего неудовольствия было достаточно неуютно. Я отчетливо ощутил мятный вкус его неуверенности, почти страха. К тому же он остановился поодаль, конфузен подойти ближе. Его светлая фигура выглядела на фоне черных зарослей, словно материализованный призрак. «Но подойдите же», — говорю, — вероятно, довольно хмуро. «Если у вас есть ко мне дело, так не торчите в стороне, как провинциалка на званом приеме».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 Темный государь, королева Разамунда беременна с прошлого полнолуния. Ох! Я шокировал его, когда расхохотался, как на меня смотрели эти двое, пораженные вампиры и взбешенный Питер. А мне было дико смешно. За все эти годы смешно. Над всем столичным светом, над святыми отцами в покоях моей женушки, над болтовней развращенности нравов, над ее проповедями. Просто даст люс весело, несмотря на то, что я сразу понял, куда все это ведет.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 Нет, мой драгоценный, я у не невестника, а виновника торжества. Это будет справедливей. Вот вам и презренное шпионство. Мне снова хотели садить нож в спину. Козни строили за моей спиной. Честь демон с ней. Не пришита моя честь к юбке Розамунда. Но речь-то шла о судьбе короны, о моем престоле, о моем междугорье и, видите ли, о моей жизни. И все это сошло бы, не будь моих презренных шпионов. А узнал я вот что. Вампирчик по имени Элис обитал в старинном склепе около часовни скального приюта, особняка моей ненаглядной жёнушки. Его старшая, Луиза, не просто была вассалом Оскара, она приходилась ему истинной младшей, дочерью в сумерках. И Оскар, и перестраховщик, когда почувствовал нечто вроде тревоги за семью темного государя, послал ей весточку о том, что его интересует здоровье королевы людей. Луиза сочла нелюбезно проигнорировать письмо и приказала Элису, Еще дневное пристанище располагалось ближе всего ко дворцу королевы, заглянуть в покой Розамунды. И непременно за полночь, когда государные людей будут почивать, чтобы упаси Господь не смутить и не испугать ее своим видом. Элис заглянул в зеркало за полночь, не смутил и не испугал, потому что на него не обратили внимания. Хотя он и не прятался особенно. Вдобавок государин бодрствовала, и просто был не до таких мелочей, как какой-то там вампир в покоях. Розамонда никогда не отличалась чувствительностью. «Демон их всех побери», создавая канцелярию призраков по территории всей страны, решил заняться скальным приютом и прилегающими землями в последнюю очередь. Ну, просто не тянул меня туда. Отложил неприятное на потом. Да, откладывался. Остается поблагодарить Оскара. Он всегда проявлял предусмотрительность. А каждое новое слово, между тем, давало Селесу тяжелее, чем подъем воза, груженного булыжниками на самую крутую и высокую гору королевства.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 не побрезгающий отбить самца у собственной служанки. Как это называть? Моя жена носит потомство этого скота. Если я верно истолковал вымученные наказания вампира, влюблена в него, как кошка. Забыла все свои принципы насчет бить плетьми на площади за спружескую измену. И думает только о том, как бы заставить меня признать этого ублюдка своим ребенком и младшим принцем. Итак, все это хорошо. Что я сам бриллианта размером с вишью не пожалел бы за то, чтобы послушать, как эти гады милуются за моей спиной и сговариваются. Кстати, очень любопытно, что еще в этом чудесном доме говорилось. Я начертил патограмму о среднем ножа на земле около костра, и крови на нее капнул, не пожалел, хотя духи и даром были бы довольно сверхмеры. Мне уже плевать хотелось на энергию, которую придется потратить на разговор с духами под открытым небом.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 А теперь, благодаря редкостному удару, вел мой архив. Вот ему продиктовать, а я буду читать стенограмму. Под каждой записью поставить имя. Буду награждать поименно за оперативность, точность и важность для короны. Точка. А потом дал выпить крови с даром Элису. Честно заслужил бедолага и отпустил всех подвластных созданий из мира мертвых. По делам и на, от... и на отдых. Ночь уже начинала пахнуть рассветом. У вампира под глазами тени залегли. Пора было отпускать. И когда я всех отослал... Сидел у костра, смотрел, как бледно светлеют небеса, и боролся с тихим бешенством. А Питер обнимал мои ноги, прижимая щекой к колену по установившейся привычке, и говорил, глядя снизу вверх мне в лицо. «Государь, ну дайте мне возможность, пожалуйста, я этому сукину сыну ноги выдеру, своими руками, правда, только прикажите!» А я сказал, «Нет, не надо, это мальчику уж слишком будет почетно и благодарно». «Нет, не надо, это мальчик...» Уж слишком будет почетно и благородно, не по чину. И на сердце у меня было тяжело, как перед большой бедой, хотя на тот момент я еще не представлял себе, насколько беда в действительности грядет большая.